Ёршик. Был он совсем крошечный и почти прозрачный, сплошь утыканный ржавыми гвоздиками конопушек. Даже уши были рыжими. Когда волосы отрастали, и жесткий ёжик обминался и опадал, казалось, что на ушах появляются кисточки, и он становится похож на белку. А звали его Ёршиком. Почему Ёршиком? Зачем Ёршиком? Как вообще возник этот ёршик, никто не знал. Он один помнил, как впервые пришел в их класс. Появление его было, так сказать, вне расписания, факультативным. Посреди года, посреди месяца, посреди недели, посреди дня, посреди урока. «Вот, Мария Ивановна», — объявил директор, вводя его за руку в класс, привел вам нового ученика». «Познакомьтесь, Сережа Тычинкин». И все грохнули. Мария Ивановна раздвинула в пластмассовые улыбки узкие губы и указала ему на последнюю парту. Он плелся по проходной, волоча по полу портфель, а все смотрели ему вслед. Портфель был огромный, дедовский еще, с потертыми кожаными боками и медными нашлепками. Портфель был неподъемный, Он и не пытался его поднять. Волок за собой, как гирю. Если смотреть сзади, получается, что по земле ползет портфель с рыжей щетинистой макушкой. Он вскарабкался на сиденье, ногами затолкал свою ношу под парту и поднял глаза. Марья Ивановна стояла над ним со своей пластмассовой улыбкой. «Причишись, ты Чинкин», — сказала она. «У тебя волосы в разные стороны торчат, расчёска-то есть?» Он кивнул и, путаясь пальцами, полез в нагрудный карман. Он дергал расческу за полусломанный зуб, глядя на Марию Ивановну испуганными рыжими глазами, похожими на прозрачные пуговицы из тех, что пришлепывают к мордам плюшевых медведей. Ему казалось, что если расческа не вылезет вот сейчас ее минуту, он сползет со стула, ляжет на пол и умрет. Но расческа не лезла цеплялась за швы, трещала нитками, кололась обломанными зубьями, и тогда Марья Ивановна оттолкнула его руку, двумя пальцами легко вытащила ее из кармана и протянула ему. Он схватил расческу, запустил в свой колом стоящий ёжик и начал продираться от лба к затылку. Ёжик укладывался под расческой ровной укатанной дорожкой, но, выбравшись на волю, Снова поднимался колючей игольчатой порослью. «Ладно ты, Чинкин, хватит», — приказала Марья Ивановна и положила ладонь на его колючки. «Ты прямо как... как ёршик для мытья посуды». И все опять грохнули. На переменке они столпились вокруг его парты, отпихивая друг друга локтями. Тянулись к волосам, отдергивали руку, трясли кистью, дули на пальцы, гримасничали, кривлялись, закатывали глаза, хохотали. «Ой, не могу, ёршик! Тебя в бутылке как засовывают? В пионерском галстуке!» Его головой вниз пихают, а вытаскивают за ноги, а он кефир со стенок слизывает и булькает, и булькает. Он смотрел на них рыжими пуговицами, которые становились все прозрачнее и прозрачнее от набегающих слез. Ты что, молчишь? Ответим! Вдруг услышал он громкий и властный голос, повернул голову и увидел высокую девчонку с прямой черной челкой. Девчонка стояла в стороне и в упор смотрела на него. Глаза у нее были странные, зеленые и такие длинные что казалось, убегали за пределы лица, и кончики их, заштрихованные темными ресницами, висели в воздухе, как сосновые лапы, подумал он и улыбнулся. Ты что, не мой? — строго спросила девочка. Он покачал головой и заулыбался шире. Значит, дурак припечатала она, повернулась и ушла. Девчонку звали Катя вяземская. Кате он доставал лишь до плеча. Так у них и повелось. Она выше, умнее, сильнее, главнее. В тот первый день он шел за ней после уроков, прячась за водосточными трубами, чтобы не заметила. Но она заметила. Потом он часто думал о том, что на самом деле она не увидела его, а с самого начала знала, что будет ждать её у школьного крыльца — хоронясь под осыпавшимися ступеньками, что будет идти следом по школьному двору, глядеть издалека, как она качается на зелёных детских качелях, что будет стоять у дверей булочной, вглядываться близорукими глазами в чужие лица, боясь пропустить, что будет бежать за ней через дорогу, стуча портфелем по заплетающимся ногам. У входа во двор она остановилась, Стояла под сводами подворотни, ждала. Он замер поодаль, тоже ждал. «Ну что же ты, ёршик, иди сюда!» Он подошёл. Она, не глядя, сунула ему в руки портфель. Он схватил его, но тут же получил еще и авоську с хлебом. Он засуетился, стал нелепо перебирать руками. В одной свой портфель, в другой ее, уронил свой в лужу, схватил авоську, поплелся следом, спохватился, вернулся, подобрал портфель, бегом побежал во двор. У подъезда она остановилась. «Ну пока!» Взяла портфель, авоську повернулась, ушла. Он ждал ее под ступеньками каждый день. Она вылетала на школьный порог, болтала с подругами, ждала, когда они разбегутся. Потом поводила плечиком, косила глазом в его сторону. Он вылезал из-под ступенек, брал портфель. Шли так. Она впереди, он следом. Иногда она заворачивала на детскую площадку. Держась онемевшими пальцами за железный пруд, он раскачивал зеленые качели. Выходили на улицу, летели черные волосы. Косил зеленый глаз. У киоска мороженого она снова поводила плечиком. Он суетливо лез в карман, Выкапывал 19 копеек, сэкономленные на школьных завтраках, покупал вафельный стаканчик. Жёлтую розу она отдавала ему, не любила крема. «Ну пока», — говорила у подъезда и бежала по ступенькам вверх. Через неделю она позвала его домой. Он сначала испугался, даже головой начал крутить, но она, не оглядываясь, уже побежала вверх по лестнице. «Вот, мама, это ёршик, я тебе рассказывала». «Рассказывала? О нем. В груди стало горячо. Рыжие пуговицы начали прозрачнеть. Но тут он поднял взгляд и увидел еще одну прямую черную челку, и глаза, убегающие за пределы лица. «Ну, ёршик, так ёршик», — сказала мама. «Есть хочешь, ёршик? У нас сегодня котлеты с гречкой. Любишь котлеты?» «Вот и славно, идите мойте руки!» И махнула куда-то в сторону. Он стянул пальто, скинул ботинки и двинулся к ванной, уже представляя, как они втроем будут сидеть на кухне у окна, есть котлеты с гречкой, смотреть во двор, как Катина мама нальёт им чаю в большие толстые кружки, а Катя отдаст ему крем со своего куска торта, потому что какое приличное чаепитие без торта! Они будут сидеть долго-долго. Стемнеет, но они все будут сидеть. И Катина мама спросит, «А где ты раньше учился, Ёршик? А родители кем работают? Что, и старший брат есть? Сколько же ему лет? И такой же рыжий, как ты? А знаете что, дети мои, давайте-ка поиграем в какую-нибудь чепуху. В буриме например. И они поиграют в чепуху. А потом выпьют ещё чая и снова поиграют». И он расскажет им. Да все он им расскажет. Про брата Сашку. Сашка рыжий, такой же, как он, ёршик. Но рыжести своей совсем не стесняется, а наоборот. Сашки все время взрослые девчонки звонят, и он с ними, как говорит мать, крутит крутёж. Иногда девчонки приходят к ним домой. Сашка заводит их в комнату, сажает на тахту, и там они сидят рядышком, Сашка и девчонка держась за руки и, глядя на ёршика немигающими глазами. «Выдавливают», — говорит отец. Ёршик выдавливается на кухню к матери. Мать круглая, мягкая, с рыжеватыми кудельками на лбу, сует ему в руки кусок пирога. Ёршик взбирается на табурет и начинает жевать пирог. «Отца, дождемся, будем ужинать», — бросает мать, не отворачиваясь от плиты. Но отец не идет. он редко, когда приходит вовремя. Работа у него вредная и нервная. Какая точно, ёршик не знает, но знает, что отец на ней все здоровье посадил. Отец звонит домой, что-то долго объясняет матери, она слушает молча. Потом входит в кухню, снимает фартук, швыряет его прямо на пол, отталкивает ёршика, если тот попадется под руку, и закрывается в ванной. Вода течет громко, мать сидит долго, выходит с красным пятном на левой щеке, закрывается в спальне. Ёршик ставит на огонь тяжелый эмалированный чайник с отбитым боком, наливает чай, кладет кусочек лимона, достает из аптечки тройчатку, несет в спальню. Мать лежит на кровати, отвернувшись к стене. Ёршик тихо ставит на табуретку чай и выскальзывает за дверь. «В гостиную нельзя, там Сашка с девчонкой, в спальне мать». Ёршик берет недоеденный пирог и раскладывает на кухонном столе тетрадки. Тут он почувствовал, как Катя ухватила его за рукав. «Мама!» — сказала она укоризненно, как нерадивому ребенку, «У нас же не столовая все «Да, да, спасибо!» — закивал Ёршик. «Я есть не хочу совершенно, почти!» Пойдем, потянула его Катя. Контурные мне нарисуешь. Мария Ивановна говорила, ты с контурными здорово справляешься. В восьмом классе он взял билеты в кино. Фильм назывался «Ромео и Джульетта». Итальянский. Юршик Ромео и Джульетта уже читал, а Катя нет. Он ей пытался рассказывать, но она только смеялась. Травиться, колоться. Она этого решительно не понимает и даже осуждает, потому что глупости все это, страсти и вклочья, на итальянское кино до 16 лет не пускали. Но ёршик к восьмому классу вымахал под метр восемьдесят, а Катю уже давно называли на улице девушкой. Пойдешь? спросил он, показывая ей билеты. «Пойду». Я последний ряд взял. Она повела плечиком. Весь фильм ёршик краснел. Шевелил губами, шептал что-то про себя, пыхтел. «Ты что всё бормочешь?» «Ничего, смотри, смотри». И снова зашевелил губами. Взять или не взять? А если взять, то как? Как бы невзначай? Или специальным уверенным жестом? А если обидеться? Когда по экрану пошли титры, он взял ее за руку. Катя хмыкнула, но руку не отняла. На улице он снова шел сзади. Когда подошли к подворотне, спросил. «Ну, как кино?» «Ничего». «А ты не обиделась?» «На что?» «Ну!» — он посмотрел на свои руки. «Дурак ты, ёршик!» — и побежала во двор. Влюбилась Катя сразу. Как будто захлебнулась, а откашляться не могла. Парень был, по мнению ёршика, весь слишком. Слишком высокий, слишком волосатый, в слишком широких клешёных джинсах, слишком взрослый. Познакомилась с ним Катя в каком-то институте на какой-то вечеринке. Ёршик толком не знал, где. Она теперь часто ходила без него на вечеринки. «Имеет право на личную жизнь», — говорил Ёршик. И ждал у подворотни. Им тогда было по семнадцать лет. Парень нарисовался так. Одна рука на плече у Кати, другая — в кармане джинсов. Шаг широкий. Катя за его шагом не успевала и почти бежала следом. Он как будто за шкирку ее тащил. Подтащил к подворотне, поставил, наклонился. Кто это? спросил, не глядя. Йоршик топтался поодаль в тени. Йоршик, он тебе кто? Никто. Не отсвечивай, Йоршик! посоветовал парень. Кто это? спросил срывающимся фальцетом Йоршик. Не высовывайся, вот как! И поцеловал Катю. Став на цыпочки, Катя тянулась к парню лицом плечами, руками. Ёршик не высовывался. Парень взял Катины волосы в горсть, потянул назад, поцеловал запрокинутое лицо, шею. Подумал, отпустил, развернул Катю, подтолкнул в спину. «Ну беги, малыш!» Катя побежала. Парень сунул руки в карманы, посвистел, покачался с носка на пятку и пошел прочь. Ёршика он больше не замечал. На следующий день после уроков ёршик выпал из подшкольного крыльца. Катя стояла на ступеньках, поводя плечиком. «Кать, что теперь будет? Ты о чем? «Ну, мне тебя больше не провожать». «Почему?» — она смотрела, не понимая. Летели черные волосы, косил зеленый глаз. «У тебя же теперь этот...» «Ах, ёршик!» — пропела она. «И еще два раза». Ершик, ёршик!» И провела тыльной стороной руки по его щеке. «Ничего ты, ёршик, не понимаешь. Я его люблю, люблю. А ты совсем другое дело. Кстати, мама просила молока и хлеба. Зайдешь? Она полезла за деньгами, но он уже выгребал из кармана мелочь и махал у неё перед лицом рукой. «Не надо, не надо, не надо. Так все по-прежнему!» — крикнул на бегу. «Конечно — Конечно. Парень провожал Катю нечасто, раз в неделю, по выходным. Проводил к подворотне, целовал, подталкивал в спину, уходил, насвистывая. Ёршик отклеивался от стены, шел за Катей до подъезда. Однажды она вернулась одна. Он увидел ее издалека и не узнал. Крошечная сгорбленная фигурка шла, загребая землю носками туфель. Подошла, встала под фонарём, отбросив на стену огромную сгорбленную тень. «Вот так вот, ёршик», — сказала фигурка Катиным голосом и заплакала. «Хочешь, теперь я буду тебя целовать?» — спросил он. Катя всхлипнула, высморкалась, повела плечиком и улыбнулась. Когда Катя решила поступать в педагогический, ёршик пошёл вместе с ней. Все было как раньше. Разве что Катя остриглась и теперь штриховала глаза еще гуще французской тушью в длинном фиолетовом флакончике. А чёлку оставила. Значит, сама она тоже осталась прежней. В институте они все время были вместе. На лекциях, в читалке, в столовой, на картошке, в спортзале. На вечеринке тоже ходили вместе. Только Ёршик был не с Катей, а при ней. И все это знали. Когда входили в зал, Катя слегка отделялась от ёршика, как шлюпка от корабля тяжеловеса, и устремлялась вперед, раздвигая толпу острыми локотками. Кто-то ее там в толпе подхватывал, обнимал, кружил, и она подхватывалась, обнималась, кружилась. Ёршик стоял у стены, сцепив за спиной руки, и смотрел вперед требовательным, немигающим взглядом, как будто нащупывал глазами свой блуждающий огонек. А Джарыка на конопушки на его лице загорались, и весь он пылал красным пожарным светом. Катя выскальзывала из самые гуще, обмахивалась ладошкой и тянула за собой нового кавалера. Проходя мимо ршика, легонько касалась его рукой. Мол, пошли, ршик, нечего здесь больше делать. И он шел. Катя и кавалеры делились на три категории. Так Йоршик определил для себя. Одни приличные. Эти провожали Катю по подбородни, целовали в щеку, а то и вовсе пожимали руку и сдавали ёршику с рук на руки. Вторые прилипалы. Эти тянули ее в подъезд, прижимали к стенке, шумно дышали, лезли под юбку. Катя хохотала, отбивалась, бормотала. «Да ну тебя, дурак, пусти!» Наконец вырывалась и убегала. Были третьи. «Самые страшные». Их Катя брала за руку и вела вверх по лестнице. Домой. Ёршик оставался внизу, в подъезде. Садился на батарею. Ждал. Батарея была горячая и ребристая. Ёршику на ней не сиделось. Он вскакивал, выбегал на улицу, кидал в лицо снег, возвращался обратно. Батарея прожигала насквозь. Однажды он принес с собой старое ватное одеяло. Постелил, на батарею лег и уснул. Проснулся от стука двери. Катя с кавалером спускались по лестнице вниз. Сквозь разводы на пыльном окне падал солнечный луч. Ёршик понял, что наступило утро. «А, Ёршик!» — сказала Катя, и из ее глаз, как от бенгальского огня, посыпались зеленые искры. «Молодец, что дождался! Ты на первую пару пойдешь? Он кивнул. «Скажи там, что я заболела!» И потянула кавалера обратно. Когда они окончили институт, Ёршик пошел работать в школу учителем русского и литературы, а Катя никуда не пошла, потому что замуж вышла, и родилась у нее дочка. Муж Кати достался совсем никудышный. Не то чтобы она сама так считала, но по всему выходило, что никудышный. Звали его Гогой, но Катя называла его на грузинский лад Гоги. «Огонь, девка!» — говорил Гоги. Шлепая Катю пониже спины. «Ты там поди, сообрази!» Катя шла соображать. Гоги поворачивался к Йоршику, щурил круглый совиный глаз. «Ну, ты-то знаешь?» Йоршик пожимал плечами. «Да брось, правда не знаешь? Ну ты даешь, братец. Да жаль, что так получилось». Йоршик не знал, что у них там такое получилось, чего жаль Гоги но кивал сочувственно. В день свадьбы он явился с утра пораньше. Вдруг что понадобится, а его нет. Катя выскочила в расстёгнутом платье с белой тряпкой в руках. Подскочила к зеркалу, стала прилаживать тряпку к голове. Пойдем, пойдем, бормотала Катя. Ёршик хотел выйти, но Катя замычала что-то невнятное, замахала рукой. «Да стой ты! Пойди цветы купи!» «Гоги спит, а невеста без цветов, сам понимаешь». «Я купил», — сказал Ёршик и протянул Кате букетик ландышей. «Господи, Ёршик, розы купи, белые розы». Ёршик побежал за розами, потом за такси, потом за бабушкой на Казанский вокзал, потом за шампанским, потом за хлебом, потом гости разошлись. Бабушку положили в гостиной, Гоги отнесли в спальню». Ёршик налил Кате чаю. «Ты его любишь?» «Смешной ты, Ёршик. Любишь, не любишь? У нас ребенок будет». Ребёнок был похож на клюквенное мороженое. Что-то серо-буро-малиновое, сбитое в маленький сморщенный брикетик. Ёршик приподнял краешек одеяла, посмотрел на белёсые младенческие глазки и наклонился, чтобы лизнуть в фруктовый лобик. «С ума сошёл?» — воскликнула Катя. Бактерии! Ребенка звали Аленушка. Выращивать ее ёршик начал месяцев за шесть до ее рождения. После уроков ураганом проносился по магазинам, сметал все фрукты и соки, прибегал к Кате, грел ей обед. «Ты опять не съела ни одного банана!» — говорил страшным голосом, появляясь на пороге комнаты с гроздью подгнивших фруктов. «Только не падай в обморок!» — советовала Катя. Потом Катю засовывали в старое маминое пальто и вели на бульвар. На бульваре сначала водили по дорожкам, потом сажали на скамейку, чистили апельсин, вкладывали подольки в ладошку. Катя ела апельсин охотно, а все остальное не ела совсем. Тяжело переносила беременность. За месяц дородов она почти перестала выходить, лежала на вытертом кожаном диване, закутавшись в пуховой платок — смотрела на ледяные разводы на стеклах. Ёршик сидел за круглым обеденным столом, покрытым плюшевой бахромчатой скатертью, и проверял тетрадки. Когда приходил с работы Гоги, Ёршик аккуратно складывал тетрадки, разогревал ужин и уходил домой. Накануне родов, как чувствовал, упросил Катю поставить ему в гостиную раскладушку. В скорую помощь его брать не хотели. Говорили, не положено, но он отбился от санитаров, примостил длинные ноги под Катиными носилками и стал для нее дышать. «Глубже», — говорила врачиха, — «глубже, дыши, дура». Ёршик дышал. Катя лежала совершенно синяя, ему казалось ледяная. «Если машина тряхнет, она рассыпется», — подумал он, взял ее за руку и стал дышать в ладонь. «Если что, звони» сказал Гоги, закрывая за ним дверцу. Я очень волнуюсь. Но звонить было неоткуда. В приемном покое телефона не было, а к своему дежурная не пускала. Катя рожала долго. Ночь прошла и день прошел, она все рожала. Йоршик сидел в приемной и тихонько поскуливал. Экий ты, папаша, неугомонный, сказала дежурная на второй вечер, вынося ему чашку жидкого чая. «Папаша?» — встрепенулся Ёршик. «Значит...» «Значит, значит, дочка у тебя три двести». «Три двести — это что?» «Килограммов это, вот что!» «Шёл бы ты домой, а то самого придется госпитализировать». Встречать Катю из роддома он отправился в новом сером костюме, белой рубашке и темно сером галстуке. По дороге купил пять гвоздик». А пакет с розовым атласным одеяльцем он еще утром передал. Катя была совсем прозрачная и еще немножко синеватая. И Йоршик опять испугался, как бы она не споткнулась и не разбилась прямо здесь на кафельном полу. Следом за ней нянечка несла розовый сверток, перевязанный лентами, как почтовая посылка, крест-накрест. Вот принимай папаша! пропела нянечка и сунула ему посылку. «Да я не...» — начал ёршик, но Катя неожиданно резко развернула его и подтолкнула к выходу. Так ребенок Алёнушка оказался у него на руках. Дома их ждал Гоги. Шумел, хохотал, хлопал себя руками по бокам, кричал «Ну, мать, ну!» Потом пришли гости. Катя раскраснелась, бегала из комнаты в кухню, строгала бутерброды и тихонько заглядывала в спальню где сидел ёршик с ребенком алёнушкой на цыпочках заводила гостей, отворачивала край атласного одеяльца. «Ну как?» — кричал Гоги из гостиной. «Моё дитё! твое, твоё!», твоё — отвечала Катя и закрывала дверь. А молока у нее не было. Совсем. Она сначала поплакала, а потом ничего, успокоилась, и даже говорила, что искусственное вскармливание лучше, мало ли, какую гадость она съест. А тут все проверено, продезинфицировано, и ребенку никакого вреда. Ёршик приходил в 7.30, брал бутылочки, бежал на молочную кухню, возвращался, мчался на уроки. После уроков был час гуляния. Ребенка Алёнушку заворачивали в атласное одеяльце, клали в коляску и везли на улицу. По дороге ёршик заходил в магазины, а Катя ждала его у входа. После гуляния коляску вместе с Алёнушкой поднимали на руках домой, и начинался час кормления. Пока Катя разогревала бутылочки, ёршик замачивал пелёнки. Он навострился стирать так, чтобы одним глазом глядеть в ванну, а другим — на табуретку. На табуретке у него обычно лежала газета, иногда конспект с завтрашним уроком. А тетрадки он у Кати не проверял, не успевал. Домой он возвращался поздно. Домашние уже спали. В большой комнате Сашка с женой, в спальне мать. Отец давно с ними не жил. Однажды позвонил, как обычно, вечером. Долго говорил с матерью по телефону. И больше ёршик его не видел. Как-то услышал, мать рассказывала подруге, что отец, оказывается, заходил, взял свои вещи и ушёл. Даже слова детям не сказал. После того, как отца в их жизни не стало, оказалось, что в одной квартире живут три семьи. Бывает так. Человека вроде и не видно почти, а исчез, и все развалилось. У трех семей три полки в холодильнике, три сахарницы на столе, три стаканчика для зубных щёток на полочке в ванной. Ёршик заходит в ванну. Моет руки своим мылом, перемещается на кухню, ставит чайник на газ. Чайник общий, три чайника в пятиметровой кухне не помещаются. Достает хлеб из своего пакета, масло со своей полки и раскладывает на кухонном столе тетрадки. Проверив, кладет их в портфель, складывает кухонный стол, а раскладушку, наоборот, расставляет, заводит будильник на пол седьмого и засыпает. Гоги исчез внезапно. Собственно, так же внезапно, как и появился. Вечером, сказал Катя, за сигаретами выйду. И вышел. В тапочках. Через год от Гоги пришло письмо, где он давал свое согласие на развод. Где он весь этот год хранился, Катя не знала. А куда собирается, об этом он не писал. Катя прочла его письмо холодно, все уже было пережито, переплакано и передумано. В милицию она заявлений не подавала, знала внутренним знанием, что с сгоги все в порядке и даже очень. Козел цедила сквозь зубы, но жалости к себе не испытывала и брошенной женой себя не считала. Проживем, кидала беспечно. Правда, Йоршик? Правда, отвечал Йоршик. И ребенка вырастим, говорила уверенно. Правда, Йоршик? «Правда», — отвечал Ёршик, — «а я еще замуж выйду», — тянула мечтательно. «Правда, Ёршик?» «Правда». «За кого?» «Ну, мало ли, народу много». «Много», — соглашался Ёршик. В то время Ёршик готовил Алёнушку в первый класс. Она уже умела складывать и вычитать, а палочки с крючками выводила просто загляденье. Сидели они обычно в уголке старого кожаного дивана. Ершик, привалившись спиной к Валику, а Аленушка к нему. В руках ершик держал картонку, на ней листок в косую линейку. Наклон старался держать правильный, как на парте. Аленушка высовывала толстый розовый язык, упиралась им в щеку и начинала писать. Каждая буква сопровождалась музыкальным дивертисментом. У-у! Глубоким басом гудела Аленушка, выводя букву У. О-о! Переходила на колоратуру, Р -р -р -р, как будто катала во рту пластмассовый шарик. Читать она начала рано, ей еще пяти не было. Ёршик помнил тот день. Алёнушка лежала со свинкой. Утром он заскочил в поликлинику к своему участковому, выпросил бюллетень на неделю, забежал за молоком, по дороге прихватил сладка Денискины рассказы. «Рановато», — подумал, — «ну да ничего, пусть будет». Катя была недовольна, нервничала. Она уже год как работала в рано и даже занимала там какую-то маленькую должность, вроде завсектором. Опаздывать ей было никак нельзя. Йоршик бросил сумки, принял ценное указание и пошел к Аленушке. Йоршик, сказала Аленушка, раскатывая букву р. Что принес? Вот. Йоршик положил ей на кровать Денискины рассказы. Она попыталась повернуть голову, но не вышла. Поскребла пальцами компресс, но тот держался крепко. Взяла книгу, раскрыла, скосила зеленый глаз. Громко и внятно произнесла. «Пожар во флигеле или подвиг во льдах». Ёршик остолбенел. Алёнушка посмотрела на него хитро, из-под прямой черной челки и повела плечиком. «Развели Катю быстро». Гоги какими-то хитрыми путями все же удалось найти и даже отсудить элементы. Те оказались крошечные, слезы, а не элементы. Катя подозревала, что Гоги крутят совсем другие деньги, но сделать ничего не могла. Через полгода после развода она вышла замуж. Много народу не нашлось, однако один соскался. Новый Катин муж был выдающимся человеком. Особенно выдающимися были черты лица и некоторые части тела. Нос, голос, живот. Звали его Валериан Аристархович. И он настоятельно просил Катю, которая сунулась было к нему с каким-то чахлым лериком, никаких уменьшительных имен и домашних клечек ему не придумывать. Так она его и звала. Валериан Аристархович. Возраст Валериан Аристархович имел солидный, должность приличную. Из-за этой должности Кате пришлось уйти с работы. Валериан Аристархович полагал, что жена большого начальника должна сидеть дома. Въехал он не один, а с обстановкой. Обстановка тоже была солидной. Горки красного дерева, спальный гарнитур карельской березы, плюшевая мягкая мебель. Катя протирала мебель специальными тряпочками и жидкостями. Для каждого сорта дерева предназначались свои. Валериан Аристархович считал, что жена должна сама вести хозяйство и неукоснительно следил за количеством израсходованных средств и качеством продуктов. За тряпочками тоже следил. Перед сном Катя давала ему отчет, что почём и в каких количествах куплено. Стягивая носки из белых отечных ног, Валериан Аристархович слушал доклад, кивал, потом брал Катину расходную книжку и, если бывал доволен, ставил внизу страницы «плюс», а если нет — «минус». «Минус» означал, что в своих личных нуждах Катя будет урезана. У Валериана Аристарховича еще со времен первой жены была разработана подробная система урезаний и поощрений, в которой Катя так и не разобралась а Аленушки взяли няню. Свадьбу справили солидно, в хорошем ресторане. С Катиной стороны был Ёршик и мать, которая давно уже, со времен Гоги, жила круглый год на даче. После свадьбы Катя отозвала Ёршика в сторонку. «Ты вот что, Ёршик!» прошептала она, оглядываясь на Валериана Аристарховича, который рассаживал гостей по такси. «Ты к нам больше не ходи!» «Я тебе сама позвоню, когда можно будет». Валериан Аристархович много народу не любит, ему отдыхать надо. И вообще, что подумают? С тех пор Катя звонила Ёршику раз в неделю и церемонно приглашала на воскресный обед. Обедали в большой комнате за круглым столом под абажуром. Для каждой переменной блюд полагался новый прибор. Катя почти не садилась. Как взведенный курок, готов была каждую минуту вскочить, убежать на кухню, принести, унести, подтереть. Неотрывно следила за выражением лица Валериана Аристарховича вдруг бровью поведет, вдруг носом покрутит. Она его понимала не с полуслова, с полужеста. Был у них свой собственный язык, на котором Валериан Аристархович отдавал указания. Махнет рукой, пора нести второе. Постучит ладонью по столу, немедленно устранить непорядок, побарабанит пальцами. Кто-то сказал что-то не то. У Кати делалось испуганное лицо, взгляд становился напряженным. За столом беседу вел Валериан Аристархович. «Ну?» — говорил он. «Как там в средней школе?» «Ничего», — отвечал Ёршик. «Да уж», — говорил Валериан Аристархович. «Ничего». Ничего хорошего. Вот что я вам скажу, молодой человек. А молодежь? Какие ума-настроения? Никаких, отвечал ⁇ ршик. Вот именно, говорил Валериан Аристархович, никаких. А должно бы быть. Должны, соглашался ⁇ Ёршик. Вот Катерина зовет вас, кажется... Валериан Аристархович мучительно морщился. Кажется... Пескариком. ⁇ м пискариком. Ёршиком?» «А почему, позвольте спросить?» Ёршик виновато улыбался и легонько похлопывал себя по рыжему жесткому ежику волос. «Нехорошо это, Сергей Александрович, очень нехорошо. все таки не мальчик уже, педагог. Что вас ученики подумают?» Ёршик пожимал плечами. Катя под столом наступала ему на ногу. «Не возражай». Он не возражал, но ей все равно казалось что Валериана Рестархович недоволен. С годами Катя не то чтобы подурнела, а как-то огрубела, будто на прежнюю Катя натянули новую кожу не очень тщательной выделки. Она снова отрастила волосы, но забирала их теперь вверх и закалывала на макушке пучком, похожим на набитую капроновую авоську. Глаза больше не штриховала, а подводила жирными черными линиями и тщательно запудривала морщинки вокруг глаз. Иногда под глазами у нее образовывались два белых пятна, как будто в муке извозилась. Она давно уже была не Катей, а Екатериной Андреевной, но пока об этом не знала. А Йоршик знал, потому что сам был Сергеем Александрович с 22 лет, по школе. Но этого Катя тоже не знала. Алёнушку он почти не видел — Во время воскресных обедов она влетала в комнату, плюхалась на краешек стула, быстро глотала суп, хватала кусок хлеба, пришлепывала сверху котлетой и уносилась. Валериан Аристархович укоризненно качал головой. Катя выскакивала за Алёнушкой в прихожую. «А компот? Компот! Сама выпей!» — кричала Алёнушка, скатываясь по лестнице. После обеда Валериан Аристархович шел отдыхать а Катя с ёршиком мыть посуду. Ты его любишь? Смешной ты ёршик, любишь, не любишь. У нас ребеночек будет. С ума сошёл, какой ребеночек? У нас дом, семья, общность интересов. Вот в Чехословакию летом собираемся. Аленку надо в институт определять. Ты что так смотришь? и Аристарховича, между прочим, очень на работе уважают. Это тоже надо учитывать. Интересно, — думал ершик а меня на работе уважают». Определять Алёнушку решили на филфак. Помочь с определением Ёршик не мог, но взял на себя роль репетитора. Высунув язык и упершись им в щёку, Алёнушка писала под диктовку длинные пассажи, бормотала что-то под нос. «Ты что там бормочешь?» «Слова «М-м-м», — вспоминал Ёршик. «Эй, Ёршик, ты что, спишь? Очнись. Ты как думаешь, что было бы, если бы Онегин и Татьяна поженились?» «Только не спрашивай об этом у приемной комиссии», — пугался Ёршик. «Ладно, не буду. А сам-то ты как думаешь?» «Думаю, ничего хорошего бы не было. Почему?» «Слишком разные. Как вы с мамой? Вы поэтому не поженились?» «Мы не поженились, потому что твоя мама любила твоего папу. А потом...» потом в Аристарховича. «Ой, не смеши меня, Ёршик. Вы не поженились, потому что вы неправильные». «Как это?» «Мама первая, а ты второй». «А надо наоборот. Ты совсем не был второй, Ёршик». «Ни с кем я не второй». «Ни с кем, потому что ни с кем». В институт Аленушка поступила с первого раза. В конце первого курса вышла замуж за дипломника — Перевелась на заучный и уехала в какую-то тьму таракань. В освободившейся комнате Катя устроила для Валерьяна Аристарховича кабинет. Перенесла старый кожаный диван, купила в антикварном письменный стол с резными колоннами. За столом Валериана Аристархович не сидел, а на диване лежал охотно. На этом диване он и умер, пожив в своем новом кабинете совсем немножко, меньше года. Катя поплакала, шила черное платье, запудрила морщинки под глазами, подобрала волосы и пошла устраиваться на работу в рано. За сектором ее, конечно, не взяли, но место методиста нашлось. Теперь ей снова нельзя было опаздывать. Начальница Кате досталась жуть, Катя звала ее кошелкой. У кошелки был зад и две авоськи. Этим задом она плотно заполонила Катину жизнь. Катя говорила о ней 24 часа в сутки, подробно рассказывала, как та была одета, как не пустила Зиночку к врачу, как намекнула калерии палми, что, мол, пора бы и пенсию оформлять, а ей, Катя, указывала на курицу, проживающую на окне в полиэтиленовом пакете. Он с именем этим ложится и с именем этим встает, усмехался Ёршик. Катя надувалась и замолкала. Но через полчаса заводила старую песню. "Ты посмотри, посмотри", говорила она, раскладывая на кухонном столе листы, плотные, исписанные мелким ровным почерком. "Вот я пишу методичку по детскому празднику. Где тут, ага, слушай, пункт пятый. Зайцы. Дети выходят на середину комнаты, образуя круг. Начинают осуществлять подскоки на двух лапах. Прыг-скок, прыг-скок. В скобках Восемь раз. Тебе все понятно?" «Мне все понятно», — отвечал Ёршик. «А ей непонятно. Она слов не понимает. Может, мне в горанос сходить, а?» «Не надо. Напиши. Скачут на двух ногах. Дело с концом». «Так они же зайцы». Начав необъявленную войну, Катя не заметила, как стала жить по правилам противника. Перестала подводить глаза, отпустила юбку ниже колен и вместо крепкого чая начала пить слабенький растворимый кофе. «Ты что, на кофе перешла?» — удивился ёршик, заметив на столе круглую металлическую банку. а махнула Катя рукой. Кошелка пьет и нас приучила. Выключи, немедленно выключи эту гадость!» Глядя на экран телевизора и дергая ёршика за рукав, с птичьим испугом кликотала она. «Зачем? Хорошее кино!» «Хорошее? Да там один секс!» Это же верхнее приличие. Это кто так, говорит кошелка? Я, между прочим, работаю в отделе народного образования, чтоб ты знал, и прекрасно понимаю, что прилично, а что неприлично. И Катя захлопывала дверь в кухню. В голосе у нее все чаще появлялись сварливые интонации. Она раздражалась по пустякам, гремела на кухне кастрюлями, и на скулах ее выступали коричневые пятна. Лицо стало широким и почти квадратным. Длинные глаза больше не убегали за его пределы, а группировались вокруг носа. Когда Ёршик глядел на Катино на лицо вообще, то глаза терял и каждый раз боялся, что больше не найдет. Тогда он концентрировался на переносице, отыскивал два бутылочных осколка и был счастлив. Переводил взгляд на зеркало. В зеркале сидел длинный тощий субъект, Жестким седым ёжиком и рыжими пуговицами в красной оправе бессонницы. Катя многозначительно смотрела на часы. «Девять, тебе пора». Ёршик натягивал ботинки. Однажды попытался было возникнуть, что, мол, куда пора, детское время. Но Катя резко его прервала. «А ты подумал, что обо мне соседи будут говорить?» «Кать, я сюда 30 лет хожу». «Вот именно». И она вытолкала его за дверь. Йоршик спускался вниз и вспоминал кавалеров. Проходя мимо батареи, коснулся ее рукой. Батарея была горячая и ребристая. Теперь Катя носила войлочные ботинки на резиновой подошве, боялась гололёда. Йоршик, как обычно, ждал ее у подворотни, пряча нос в воротник пальто. Брал сумку и, поддерживая под локоть, вел в подъезд. Катя поднималась на свой третий этаж долго, часто останавливаясь и переводя дух. На последний пролет сил у неё уже не хватало, и Ёршик иногда брал ее на руки. «Я, наверное, умру скоро», — говорила она и подробно рассказывала о спазмах в груди. Она вообще стала говорить подробно и мелко, о том, как ночь спала, сколько раз вставала и зачем, как в боку у нее заколола, а потом отдалось в спине, вот тут у поясницы нет, чуть-чуть левее, господи, какой же ты бестолковый. Разговоры ее были похожи на хлебные крошки, а вот одну склевала, вот еще одну, и ничего не осталось, да вроде и не было ничего. Часто плакала от жалости к себе, сморщив лоб и подвывая высоким бабьим голосом. «Ты что?» — пугался ёршик и бросался за пуховым платком. «Никуда ты не умрешь! бормотал, кутая ее ноги. «На вот, выпей!» Катя пила чай, и лицо ее постепенно разовело. «Никто мне не пишет и не звонит, и внуков не рожает!» — спокойно рассказывала Катя, имея в виду бестыжу Алёнку, и макала в чай сухарик. Ёршик глядел на красное дерево, запорошенные пылью, брал тряпочку, флакончик с жидкостью и начинал протирать полировку. В конце зимы решил, что надо бы все таки сходить к врачу. Врач Катю послушал, постукал, помял и отправил на рентген с кардиограммой. «Да вы, Екатерина Андреевна, здоровей нас всех!» — говорил он, разглядывая снимки в просвет окна. «Ничего у вас нет, попейте успокоительно, и все будет в порядке». Катя вышла из кабинета. Ёршик остался. У нее правда все в порядке. Правда, правда. Истеричка немножко, а так все хорошо. Вы и кто муж? Друг. Ну вот видите, и друг есть. Я не в том смысле. А надо бы в том. Ей сколько лет? 50? Молодая еще женщина. На 7 марта Ёршик взял билеты в театр. Катя вдруг как-то загорелась, будто старый фитиль перестал коптить. Заштриховала глаза, в театре поводила плечиком, обтянутым зеленым шелком, ловила мужские взгляды. Волосы ее еще совсем почти черные, вдруг выскочили из шпилек и потекли вниз по спине. Катя встряхнула головой и засмеялась. Домой шли медленно. Знаешь что? сказал Ешек. «Давай поженимся». «Зачем?» — спросила Катя. «Будем жить вместе». «Мы и так вместе». «Это я с тобой вместе». «Какая разница? Давай я лучше завтра пирог испеку. С грибами. Приходи к обеду». Утром Катя встала поздно. Долго плескалась в душе, потом вышла на кухню. Повертела в руках круглую банку с растворимым кофе и с наслаждением зашвырнула в помойное ведро. Заварила чай. Пирог получился такой, что Катя не удержалась, отрезала край и съела прямо тут, у плиты, перебрасывая кусок из ладошки в ладошку, дуя на пальцы и высовывая обожжённый язык. Потом завернулась в пуховый платок и легла на кожаный диван в кабинете Валериана Аристарховича. Проснулась, когда часы пробили 9. Потянулась, закинув руки за голову, вспомнила про пирог. «Приходил, наверное. Это уже о Ёршике. А я, дура, проспала. Надо ему ключи дать. Ну ничего, завтра придет, дам». Но завтра Ёршик не пришел. И послезавтра тоже. Десятого Катя взяла телефон, сняла трубку, положила обратно на рычаг. Полезла за старой записной книжкой. Телефон Йоршика она когда-то помнила, во время воскресных обедов с Валерианом Аристарховичем, но последнее время, помилуйте, зачем ему звонить, он и так тут. Трубку сняла мать. Йоршика, простите, Сергея, будьте добры. Кто его спрашивает? Голос у матери был тренькающий, как у расстроенной балалайки. Катя. А он умер, Катя. Седьмого вечером умер. Сегодня хоронили. Катя положила трубку, взяла в руки карандаш и, ломая грифель, зачеркнула фамилию и телефон Йоршика толстой, спотыкающейся чертой. Потом подумала и вырвала страницу из записной книжки. Стянула с плеч пуховый платок, подошла к шкафу карельской березы. Увидев пятнышко, подышала на него, потерла пальцем, подняла платок завесить зеркало. Оттуда на нее смотрела старость.